Круглое лицо с приплюснутым мясистым носом, глубоко запавшими глазами и толстой выпеченной нижней губой не гармонировало с модным, пышным, пудренным париком. Бассивная фигура, затянутая в элегантный французский кафтан, казалась тучной, щегольская одежда придавала всему облику этого человека с львиной головой какую-то нескладность, словно мужик вырядился в ультрамодный придворный костюм. Он не знал, ответил он, в конце концов, или нет. Не знал, говорил ли кто из окружающих. И вот снова звучал глубоко волнующий голос. матово белое, воскомерное, капризное лицо было обращено к нему. — Вам нравится мое кружево? — спросила она. — Это трофей фельдмаршала Альба, взятый им триста лет назад, не то во Фландрии, не то в Португалии. Гоя не ответил. — Так что же нашли вы во мне нового? — опять спросила она. — Вы писали мой портрет, и как бы будто должны были бы меня изучить. — Портрет не удался, — вырвалось у него. Его голос, обычно сочный и гибкий, прозвучал хрипло и неподобающе громко. И лица на шпалерах — это так, ради забавы, я хотел бы сделать новую попытку Донья Кайтана. Она не сказала ни «да», ни «нет». Она смотрела на него. Матово светящееся лицо было равнодушно, но темные с металлическим блеском глаза глядели на него в упор. В несколько мгновений глядела она так на него и целую вечность. Эти несколько мгновений, они были одни в полном гостей зале. Но она тотчас же разрушила чарующие уединение заметив вскользь, что в ближайшее время не располагает досугом для сеансов. Она занята постройкой и отделкой загородного дома Мон-Клоа. Об этом ее проекте много говорили в Мадриде. Дерцогиня, желая перещеголять казненную королеву Франции, хотела построить свой трианон большой замок, где могла бы при случае провести несколько дней со своими личными друзьями, а не с друзьями семьи. И тут же заговорила в прежнем тоне. — А пока вы, может быть, нарисуете мне что-нибудь, Дон Франциско? — спросила она. — Например, для веера. — Может быть, вы нарисуете мне «Элебата ла Мольжуа»? Она имела в виду монах и девица интермедию Рамона де ла Круз, смелую, небольшую пьесу, запрещенную для публичного представления и негласно поставленную на любительской сцене. Герцогиня Альба попросила придворного живописца Франциско де Гойя разрисовать ей веер. В этом не было ничего необычайного. дамы часто заказывали художникам веера, Донья Исабель де фарнессио была известна своей коллекцией больше, чем в тысячу виров. Ничего особенного не произошло, и все же у окружающих было такое чувство, словно не присутствует при вызывающем, непозволительном зрелище. «Бедный Дон Франсиско!» Думала оставшаяся в зале старая маркиза. Перед ее внутренним взором стояла картина рубинса которую она только что видела в галерее. Геркулес, послушно взявший прялку у омфалы. Старая дама была строга насчет приличий, но не осудила художника, кстати, единственного, Не дворянина здесь, в обществе Грандов, за то, что он так неучтиво оставил ее. Она не осуждала и свою невестку. За то, что та придумала себе такое рискованное, такое бесцеремонное развлечение, она понимала Донью Каэтану. Она сама пожила в свое время и любила жизнь. Ее сын изнежен и слаб. — Чтобы напоить тонкую струйку его жизни, нужна многоводная река. Хорошо, что рядом с ним такая женщина. Такой женщине можно многое простить. Знатные испанские роды скудеют. Мужчины становятся все утонченнее, все слабее. Если в ком и осталась еще сила, то только в женщинах.